Глава седьмая. Всего лишь мусор. Закончив с завтраком, друзья продолжили путь. Макс несколько раз пытался прикинуть, куда уместился тот объем продуктов, который впихнул в себя Ханке, но внятного ответа так и не придумал. И когда хомяк снова забрался к нему на плечо, спецназовец отметил, что количество съеденной пищи ничуть не отразилось на проворстве фиолетового, но отразилось на весе, к неудовольствию Макса, которого саланганец окончательно определил въездовое животное. «Лейка, когда будешь выбирать дорогу, не забывай, что лучше нам встречать поменьше местных», — на всякий случай предупредил Макс. «Не шибко они тут дружелюбные, а я хоть и солдат, но убивать не люблю». «Конечно, Макс, мы пойдем с самой безопасной дорогой», — уверила девушка. У спецнадовца не было причин не верить намерениям своей спутницы, но тот факт, что они шли по тропинке, пусть и едва заметной, слегка обеспокоил его. Раз есть тропа, есть и те, кто ее протоптал. Выкинув из головы эти мысли и решив довериться Лике, он расслабился и просто брел вперед, прислушиваясь к своим ощущениям. Вчерашняя слабость полностью исчезла. Длительный сон и сытный завтрак в буквальном смысле поставили его на ноги. завтрак завтраки у него сейчас и возникли вопросы. «Лика, а что это за месюк такой, которого ты приготовила? Если мы съели только окорочка, то где остальная туша?» «Месюк — «Мищук? это круглое восьмипалое создание», — пустилось в объяснение Лика. «Они очень быстро бегают, так что в основном на них охотятся умари. Зелерийцам поймать или подстрелить их чаще всего не под силу. Месюка можно съесть и целиком». «Но для нас это не имеет смысла, ведь самое вкусное у них – именно ноги!» «Не боишься, что наш путь смогут отследить по брошенной туши или костру?» Нахмурился Макс, вспомнив, что Лика просто оставила остатки мяса на земле, а где она разводила костер, он так и не увидел. «Да и вообще, как ты, охотница, можешь разбрасываться добычей? Меня бы жоба задавила!» – усмехнулся он. «Мне охота дается легко!» «Так что я не экономлю мясо и обычно не беру с собой остатки», – пожала плечами девушка. «И ты напрасно волнуешься о следах. Стоит нам отойти, как туши сгрызут налетевшие попечатки, Да и костром в этих местах никого не удивишь. Приматы разводят их где ни попадя, отчего в лесу случаются пожары. К счастью, огонь всегда очень быстро тохнет». Макс и Хамки удивленно переглянулись, и Фиолетовый пожал плечами. Слова про быстро гаснущий лесной пожар звучали по меньшей мере странно. Впрочем, Хамки активного интереса к вопросу не проявил, а Макс просто решил не забивать себе голову. «Если будешь всему удивляться в новом мире, то челюсть устанет отвешиваться». «Хм, о попечатки, это кто?» — спросил он, вспомнив про поедателей отходов. «Крупные плотоядные бабочки. Они чуют кровь, так что если немного замешкаешься при разделке, Тут придется их палкой от добычи отгонять. Но это вряд ли поможет. И что не успел забрать, уже им и достанется. Хмуро проворчала она. Видимо, не раз страдала от них таким образом. Но не переживай. Тут же вновь заулыбалась девушка. У нас всегда будет свежее мясо. Ведь я одна из лучших охотниц теократии Мари. Она осеклась. Ну, мне так кажется. Ведь поохотиться я могу только во время вылазок на Зелирию. «На окраинах теократии мясяки давно перевелись, а каждая вылазка — риск, чтобы устраивать их слишком часто». Под конец она помрачнела, будто вспомнила что-то неприятное, и Макс заметил это. «Что-то не так?» — спросил он. «Нет, все в порядке», — быстро замотала Лика. «Брось! Я же вижу, что ты расстроилась, когда сказала об этом». Все в порядке, Макс. Мои проблемы...» «Не достойны твоего внимания», – быстро затараторила Лика, пряча глаза. Хамки не проявлял к беседе никакого интереса, но Макс не хотел менять тему. Лика проявила неподдельную заботу о нем, и парень не хотел просто пользоваться этим, ничего не давая взамен. «Лика, расскажи все как есть, пожалуйста. Без этого я не смогу никак помочь тебе». Девушка едва заметно втянула голову в плечи, и несколько секунд шла молча, опустив взгляд на землю. Макс хотел сказать еще что-то, но Лика его опередила. Раз тебе это в самом деле интересно, я расскажу. Мама говорила, что мой отец — один из сильнейших представителей Умари. К тому же он имел волосы божественного розового цвета. Я, как и большинство внебрачных детей у Мари, никогда не видела своего отца, но мои волосы — Лучшее доказательство правдивости маминых слов. «Я люблю розовый, поэтому выбрал его для фона стереограммы и ее постамента», влез в разговор Хамки. «Видимо, поэтому они и обожествляют его». «Доставшиеся от папы силы и волосы божественного цвета стали моим проклятием», голос Лики чуть дрогнул. «Мама говорила, что все завидовали мне из-за цвета волос, ведь для Умари родиться розоволосый признак благословения Салангана, но верховная жрица не узнала обо мне. Завистливые стражницы под угрозой расправы выгнали нас с мамой из города. Со мной на руках ей нигде не были рады, пристанище она нашла лишь на самой окраине Теократии, в глухую расщелине, где я и выросла. Мама не стала восемь лет назад, проклятие не обошло и ее. Я же осталась жить в пещере. Мне и впрямь не стоило лишний раз соваться в столицу. Всегда, когда я там появляюсь, ловлю косые взгляды и шипение в спину. Но с тобой, Макс, и с Солонгалом Хамки я смогу вернуться домой. В мамин дом в городе. На правах хозяйки. Блеснувшие на ее глазах слезы сменились радостной улыбкой. Я не понимаю. Макс был в растерянности от ее слов. Ты говоришь о благословении и проклятии. Что ты имеешь в виду?» «Благословение — родиться с розовыми волосами», — пояснила Лика. «Это почти гарантированное замужество и должность при храме, но мне не повезло. Чужая зависть сгубила нас с мамой. Возможно, потому что в то же время родилась разволосая дочь у наложницы моего папы, которая уже была послушницей при храме. Я не знаю точно, это было лишь маминым предположением, но это не так важно». Все равно получилось, что благословение стало вторым проклятием. Когда я выросла, меня уже не принимали как благословенную, ведь я изгнанница, остальное уже не имело значения. Для всех в теократии я просто существо второго сорта, никому не нужный мусор. Снова дрожь в голосе и опущенный в землю взгляд. «Подожди, а то проклятие, о котором ты сказала первым, что оно значит?» переспросил Макс. «Смерть!» — вздохнула Лика. «У Мари живут не больше тридцати лет, после чего умирают в самом расцвете сил. Мы не знаем причины. Видимо, так хотел Саланган. Мы не смеем роптать. Раз он наслал это проклятие, значит, мы его заслужили. Но мы верим, что когда Саланган Хамки вернется, он снимет проклятие, и наша жизнь станет длиннее!» Она снова улыбнулась. «И сейчас, когда ты здесь, я уверена, что все именно так и будет!» Макс вспомнил слова Хамки про некорректный жизненный цикл у Мари. Видимо, речь шла именно об этом. Лика замолчала, а парень мысленно метался, пытаясь сказать хоть что-то успокаивающее. Оратор из него всегда был никудышный, и сейчас он и предположить не мог, как сумеет помочь ей. К счастью, неловкое молчание прервала сама Лика.